Глава двенадцатая. Ярость. Семь часов фарма дались с трудом, но принесли массу приятных впечатлений. Я был не один. В этой локации не было защиты духов, и мне удалось призвать страха и огонька. Как только мой питомец появился, то сразу же набросился на меня, сбил с ног и принялся усердно вылизывать лицо. Я уловил отголосок счастья, исходящего от страха. «Я тоже очень рад тебя видеть», — сказал я спутнику и достал из инвентаря несколько кусков мяса, доставшихся мне в качестве лута. Волк с жадностью набросился на угощение. Я посмотрел на параметры питомца. Страх отстал от меня в уровнях и в данный момент пребывал на тридцать четвертом. «Не беда, эта локация отлично подходит ему для роста. За убийство беса мне дали 2000 опыта. С появлением спутника мой прогресс замедлится. Но страху тоже надо расти. Я рассчитываю на появление нового умения в скором времени». Два предыдущих оказались весьма полезными. Это вселяло надежду, что и последующие будут не хуже. «Приходи, братик». — мысленно попросил я. На моем плече мгновенно материализовалась огненная фигурка дракончика, и лицо согрел приятный жар, исходящий от стихийного помощника. «Мы давно не виделись», — прозвучал укоризненный подростковый голос в моей голове. «Прости, я попал на территорию духов, они блокируют нашу связь». «А вот и нет», — не согласился огонек. — Эти штуковины на твоих руках блокируют нашу связь. — Даже так? — Очень полезная информация. Обещаю избавиться от них как можно быстрее. — Уж постарайся. Ты не представляешь, как скучно в стихийном мире. Там сплошной огонь и никаких развлечений. Я засмеялся. Как же давно я не слышал этот голосок, ставший уже практически родным. Так хорошо, как сейчас, если брать игровой мир мне давненько не было, с момента попадания в рабство. Я глянул на таймер и удивился. Огонек стал способен проводить в этом мире 60 минут, пять из которых уже прошло. «Ну что, повоюем?» — обратился я к своим помощникам. В моей голове раздались два уверенных голоса. «Да». «Эх». «А ведь я совсем забыл, во время прохождения испытания у мастера Роланда, страх уже связывался со мной ментально. Но тогда не было времени разбираться, а потом, честно говоря, я об этом забыл». Попытался ментально обратиться к волку, но он мотнул головой, как будто говоря, «Не сейчас». «Наверное, он прав. Сейчас не время, слишком долго мы не виделись. Нужно восстановить связывающую нас нить». А далее начались часы непрерывных сражений. Я решил для начала обойти город по кругу, выбивая самых низкоуровневых бесов. Нужно отшлифовать новую тактику взаимодействия со спутником. Раньше я применял магию и бил заклинаниями на расстоянии, а страх частенько отвлекал внимание мобов, давая мне возможность безнаказанно их расстреливать. Сейчас же я временно стал милишником — И от спутника требовалось другое. Теперь я уже, как более выносливый и живучий, принимал всю агрессию мобов, а страх заходил со спины и вгрызался в противников зубами. Небольшие паки. Бесов мы разбирали очень быстро. Работая в связке с волком, я даже не тратил ману на использование огненного кулака. Слишком часто перезаряжать накопитель я не хотел. Это может вызвать ненужное внимание к моей персоне. Через час, когда мы практически полностью обошли город по кругу, страх получил тридцать пятый уровень и новое умение. Калечащий укус. Волк вырывал у своей жертвы изрядный кусок плоти, серьезно травмируя врага и вызывая обширное кровотечение. Откат у умения пять минут, но был и минус. Применить его на хорошо защищенном противнике не представляется возможным. Попробуй укусить ногу, закованную в стальной доспех. Но, к нашему счастью, встреченные бесы ходили без брони. За полный круг я набрал 679 единиц демонической энергии. Маловато, Такими темпами я не успею собрать необходимое количество для получения кристалла усиления. А получить хотя бы один очень хочется. Может, за первое использование кристалла мне дадут очередную плюшку? Придется рисковать и углубляться в хитросплетение улиц. В глубине города начали попадаться более или менее целые строения, и я восхитился былой красоте захваченного мира. Кристаллические строения некогда были очень красивы. В основной своей массе здания имели башнеподобный вид. Округлая форма, уменьшающая свой диаметр кверху. На вершине небольшой ровный участок, разноцветный кристаллический облицовочный материал переплетался с замысловатым узором и постоянно переливался в солнечных лучах, создавая волшебную атмосферу. По всей поверхности в узор зданий вплетались прозрачные кристаллы, похоже, это местный аналог окон. Интенсивность сражений резко возросла. Начали появляться бесы более высоких уровней, хотя все по-прежнему являлись низшими. Их атрофированные, рудиментарные крылья начинали изменяться, и уже к 39 уровню мобы могли совершать кратковременные полеты, но чаще всего они использовали другую тактику. Высоко подпрыгнув, бес усиленно работал крыльями, поднимаясь на несколько метров, а потом пикировал на нас. Наше положение осложнялось тем, что мобы начали использовать оружие. Пока это были неказистые копья с металлическим наконечником, но тенденция мне определенно не нравилась. На дороге я начал встречать разбитые скелеты, некогда бывшие средствами передвижения. Построены они были по такому же принципу, как и здание. Металлический каркас, а вокруг кучи битых кристаллов. Каркас имел округлую форму и, по прикидкам, смог бы вместить двух человек. Интересно, что это была за цивилизация? Искусственный интеллект игры случайным образом сгенерировал захваченный мир или воспользовался реальными данными? Как же много вопросов. Существуют ли демоны на самом деле? Или их образы взяты из человеческих легенд и религиозных писаний? Я выясню это, чего бы мне это ни стоило. Решил для разнообразия зачистить здание В замкнутом пространстве сражаться сложнее Но, возможно, удастся найти что-нибудь интересное Нашел среднего беса Как оказалось, в каждом не до конца разрушенном строении Обитал местный мелкий командир, что-то вроде десятника Он руководил обороной Его интеллекта хватало для подчинения нескольких десятков низших и формирования из них отделения с жесткой дисциплиной. Под руководством среднего беса опасность со стороны низших резко возросла. Обычно он заседал на верхнем этаже и, судя по всему, мог ментально корректировать действия подчиненных. Нам со страхом пришлось постараться, чтобы не получить серьезных ранений. Я хоть и закупил несколько десятков зелий здоровья, но выпить пузырек, восполняющий хит во время боя, довольно проблематично. Тем более, что чаще всего приходилось сражаться в полном окружении, выжимая из игрового тела максимум. Я вертелся, как уж, уворачиваясь от многочисленных атак, и бил, бил. Боевые перчатки показали себя с наилучшей стороны. Совместно с заклинанием я наносил больше 600 урона за удар. И это я не говорю про криты, а они проходили достаточно часто. Мастер Роланд научил бить по уязвимым точкам, и сейчас его наука оказалась как нельзя кстати. При зачистке двухэтажного здания мы со страхом выработали довольно действенную схему. Как только низшие со всего здания сбегались на первый этаж, я отправлял питомца отвлекать командира, засевшего на верхнем этаже. Когда опасный зверь вырывает кусок мяса из твоего тела, уже не до командования войсками. Эффективность действий низших резко падала, и я расправлялся с десятком мобов без особых потерь жизни. «Эх», Была бы сейчас рядом Наташа и остальные члены моего боевого отряда. Вот тогда можно было бы развернуться. Мы бы прошлись катком по этой локации, вместо осторожной и медленной зачистки. Средние бесы уже гораздо больше походили на демонов, нежели низшие. Их морды были вытянуты, рога в два раза длиннее. Крылья за спиной хоть по-прежнему были непропорциональны телу, Но уже могли уверенно держать монстра в воздухе, правда, недолго и невысоко. Со средних бесов, помимо демонической энергии, я стал получать и кое-какой лут. Обстановки в комнатах зданий не было никакой, только горы мусора и кристаллической пыли. Я даже как-то увидел, что мелкий бес грызет осколок кристалла и понял, откуда взялась пыль под ногами. Гаденыши сжирали все, до чего добирались их корявые лапки. Похоже, этот мир пал не так давно, и до осколков зданий их зубы еще добраться не успели. Видимо, они менее вкусные, нежели внутренняя обстановка комнат и предметы быта погибшей цивилизации. В трупах некоторых средних бесов я находил от одного до трех небольших алмазов. Материализовав несколько из них, я сравнил два прозрачных кристалла. Полностью идентичные, ни малейшего различия. Даже размер совпадает. Это навело меня на мысль, что они служили аналогом денег у местного населения. Система идентифицировала алмазы как предмет, используемый в ювелирном деле, стоимостью в один золотой. Очень приятный приработок. Скорее всего, средний бес приказывал своим безмозглым подчиненным выискивать такие алмазы и приносить ему. И я был ему за это благодарен. Так и прошли оставшиеся часы. Нудный монотонный фарм. Я специально не стал слишком сильно углубляться. Несколько раз вдалеке я видел патруль, возглавляемый крупным высшим бесом сорок пятого уровня. Его сопровождал отряд из порядка тридцати низших. С таким противником тягаться в одиночку сложно. Были бы со мной мои магические вещи, тогда можно было бы рискнуть. Но идти в рукопашную против такой толпы глупо, закидают шапками». Тем более, что ближе к центру я начал замечать лучников, расположившихся на крышах уцелевших зданий. Лучше зачищать окраины. Наше время еще придет, когда мы окажемся в подобном месте нашей основной группой. Тогда и повеселимся. Прежде чем пришла пора выдвигаться в поселение орков на вечерние игры, я все же умудрился набить необходимое количество демонической энергии. Экстрактор выдал мне кроваво-красный кристалл усиления размером с мизинец человека. Мои ожидания не оправдались, система не дала никакой плюшки, но ну и не надо. Обойдусь, тем более что я набрал 43 алмаза, неплохой дневной заработок. Да и средней демонической энергии я набрал аж 97 из 5 тысяч. После окончания арены попробую вернуться сюда и продолжить прокачку. Не уверен, что портал будет все еще здесь, но проверить надо. За день я неплохо прокачался, набрав 80% до следующего уровня. А страх успел апнуться еще дважды, достигнув 37%. Орки встретили меня, как всегда, равнодушно. Я сел на обычное место в первом ряду и привычно начал ждать вызова, без особого интереса поглядывая на арену. Мыслями я был далеко, в демоническом портале. Если бы не арена, безнаказанно пропустить которую было невозможно, я бы до упора зачищал кристаллический город. Аскхольм. В центральной башне наверняка спрятано немало сокровищ, но добраться туда в одиночку невозможно. За все время вылазки я не нашел ни одного предмета, принадлежавшего погибшей цивилизации. Низшие бесы сожжали все подчистую. Очень скоро не останется ни следа, говорящего, что раньше здесь была жизнь. И все же это имитация реальных событий или вымысел. Если взять за основу тот факт, что многие наши легенды оказались правдивы, то можно сделать предположение, что и демоны существуют. Возможно, это некая враждебная всем раса, которая не признает власть старших. Очень может быть, что нам соврали о невозможности проникновения в нашу солнечную систему до окончания эпохи. Возможно, для чистоты эксперимента на нашу планету забросили какое-то количество демонического народа, чтобы был постоянный раздражитель, враждебный абсолютно всем. Война всегда была самым эффективным стимулом, подхлёстывающим общий прогресс цивилизации. Немного специфическим, с уклоном в военное дело, но тем не менее. Описания демонов, да и тех же орков, драконов и эльфов возникли не на пустом месте. Я видел представителей этих цивилизаций вживую, кроме демонов, конечно, и они мало чем отличались от образов, показанных в фильмах и описанных в книгах. Такое точное совпадение не случайно. На нашей планете когда-то совершенно точно жили представители старших рас, но в этой эпохе мы истребили всех, а реальная память людей перешла в раздел легенд и фантастики. Может поэтому мы так долго добирались до звезд? Не было внешнего врага, подстегивающего развитие. Но в этот раз люди оказались настолько кровожадными, что не успокоились на уничтожении всех, не похожих на себя. Мы начали истреблять друг друга. И почти добились этого. Прошли по самой грани ядерной войны, лишь чудом не свалившись в пропасть. Может, демоны на самом деле ведут себя так, как показал мне искусственный интеллект игры? перемещаются от мира к миру, уничтожая все живое. Стоп! Меня пронзила внезапная мысль. В религиозных писаниях описаны не только демоны, но и противостоящие им ангелы. Это тоже одна из раз населяющих нашу галактику? «Хотя это как раз таки и не обязательно. Образ антипода злу могли попросту выдумать, чтобы массово привить людям веру». «Ого! Куда меня завели размышления?» — усмехнулся я. «Когда-нибудь я докопаюсь до истины». «Парт!» — вывел меня из раздумий, грубый голос распорядителя. «Ты следующий! Готовься!» попав Под трибунное помещение достал свои боевые перчатки. Светить новое оружие раньше времени не хотелось. Пусть будет сюрприз. С опытом я стал умнее и начал заранее узнавать имя своего будущего противника. Оказывается, эта информация не скрывалась. Любой орк может прийти к распорядителю и выбрать противника из зарегистрировавшихся, с кем хочет подраться. Моя кандидатура вызвала небывалый ажиотаж, и из желающих набить мне морду выстроилась недельная очередь. Первый сегодняшний поединок мне предстоит провести с матерым воякой, отставным десятником клана «Дробящий кулак». Я видел несколько боёв с его участием. Впечатлило. Рубака знатный. Использует двуручный топор на длинной рукояти. Из экипировки предпочитает шлем, наплечники и тяжелые кованные сапоги, которыми с удовольствием наносят чудовищные по силе прямые удары. Один раз на моих глазах он так врезал молодому орку, что того еле откачали. По слухам, многие бойцы побаиваются регистрироваться на игры, когда этот воин находится в городе. И их можно понять. Если ты пришел на арену и имеешь статус свободного воина, то по закону орков должен провести как минимум два боя. С соперником, которого ты выберешь сам, и с тем, кто выберет тебя. Так орки регулировали бесконтрольное избиение начинающих бойцов. Если кто-то имеет зуб и за дня в день бросает вызов заведомо более слабому сопернику, то против такого хитреца регистрируется чемпион арены или просто сильный воин и преподает хороший урок зазвездившемуся орку. Изгою такие привилегии не светят. Право выбирать себе противника на меня не распространяется, и приходится сражаться со всеми, кто решил размять кости и погонять молодого орка по арене. «Многих привлекает отсутствие у меня оружия в общепринятом для орков смысле. Большинство считает, что чем крупнее у тебя оружие, тем лучше. Ну, а остальным просто приятно накостылять изгою». Огляделся и убедился, что нахожусь в одиночестве. Быстрыми движениями рук скостовал плетение огненного кулака и мысленным приказом подвесил его на магической сети». За последнее время заклинание заметно прокачалось, и визуальные эффекты, сопровождающие каст, исчезли. Для еще большей конспирации я научился маскировать каст под разминку. Со стороны мои движения очень походили на разогрев перед боем. Мало ли кто может за мной подглядывать. Оказавшись лицом к лицу, ну или шлем к шлему с гургонгом, я увидел улыбку, промелькнувшую по его губам. Шлем прикрывал его массивную клыкастую челюсть не полностью Похоже, он рассчитывает на легкую победу. Ну-ну. Гонг. Активация огненного кулака. Резкий рывок вперед навстречу противнику. Поднырнув под размашистым боковым ударом огромного топора, делаю небольшой кувырок вперед. И на выходе из него наношу резкий удар в правое предплечье, снизу вверх, одновременно активируя выдвижение намазанного ядом стилета. Парализация действует мгновенно, рука орка на 3 секунды полностью лишена возможности двигаться. Оружие выскальзывает из ослабевших пальцев и по инерции отлетает на несколько метров. В момент моей атаки орк все еще завершал движение и не ожидал, что рука вдруг подведет своего владельца. Быстро поднявшись с песка, оказываюсь напротив обескураженного воина, впервые за долгое время оказавшегося без своего грозного оружия. Улыбаюсь, жаль, что он этого не видит, и наношу связку из пяти ударов. Троечка по корпусу, шипы раздирают грудь противника, причиняя дикую боль. Затем удар левой рукой в область правого коленного сустава орка с одновременным выдвижением второго ядовитого стилета. И когда гора мышц, потерявшая одну из двух опорных точек, заваливается на колено, эффектный добивающий удар ногой в наголеннике с разворота по защищенной шлемом черепушки. Защита не спасает, удар получился отличный, хлесткий, мощный, как на тренировке. Шлем слетает с головы орка, не выдержала крепление а 200-килограммовая туша заваливается на песок арены. Тишина. Шок. А потом дикий рев толпы, заглушающий гонг. Как я выяснил несколько позже, это была самая быстрая победа за всю историю арены. Полностью довольный собой, подаваться и переполненных трибун, я стоял в центре арены. Вот теперь я понял, что чувствовали гладиаторы прошлого. Непередаваемое ощущение пробирает до костей, а когда многотысячная толпа начала выкрикивать: "Парт! Парт! Парт!", меня накрыло с головой. Не понимая, что делаю, обвожу беснующуюся массу зрителей затуманенным от переполнявших эмоций взглядом. Поднимаю руки вверх, активируя выдвижение 10-сантиметровых стилетов, обогренных кровью противника. А из моего горла вырывается первобытный рев. Долгий, неистовый, на пределе возможностей организма, выпускающий весь скопившийся адреналин. Толпа поддерживает меня, ревя в ответ еще громче, хотя я считал это невозможным. Наваждение исходит, я опускаю руки и уже спокойно покидаю арену. Тело бьет мелкая дрожь, того и гляди, я скоро превращусь в адреналинового наркомана. Уже в более спокойной обстановке замечаю мигающие иконки полученных системных сообщений. Внимание! Вы получили редкое умение «Ярость». Текущий уровень умения «Новичок». 10% урона переводится в шкалу ярости, которая тратится на активацию боевых навыков. Внимание! Вы разблокировали раздел с боевыми навыками ярости. Внимание! Вы самостоятельно изучили боевой навык «Комбо». Для активации требуется 300 очков ярости при успешном завершении комбо из 5 ударов плюс 10% к общему урону. При успешном завершении комбо из 6 ударов плюс 20% к общему урону. При успешном завершении комбо из 7 ударов плюс 30% к общему урону. Навык активируется автоматически при наличии необходимого количества очков ярости. Внимание! Вы открыли боевой клич гладиатора. Требование «Сжигает 80% оставшейся бодрости». Эффекты «Плюс 30% к скорости», «Плюс 30% к скорости атаки», «Плюс 30% к стойкости», «Плюс 20% к физической атаки плюс 10 процентов шансу критического попадания плюс 25 процентов к силе критической атаки длительность 10 секунд стоимость активации 2000 очков ярости активируется мысленной командой внимание ваши умения Боевые искусства, гладиатор и ножевой бой объединяются в уникальное «Мастер ближнего боя» в скобках «М». Роланд, магистр боевых искусств, оповещен о вашем достижении. Для подтверждения звания «Мастер» пройдите трехмесячный курс у магистра Роланда. Ограничения по уровню для вас сняты. Стоимость обучения бесплатна. Вам необходимо явиться в школу магистра Роланда в течение года, в противном случае уникальное умение будет удалено. Мастер ближнего боя в скобках М – уникальное умение, повышающее физическую атаку при использовании кастетов, ножей и кинжалов на 40%. «Уникальное умение «Мастер ближнего боя» не имеет уровней прокачки, и его можно только улучшить». «Внимание!» «Находясь в сложной ситуации, вы смогли самостоятельно открыть уникальное умение «Награда плюс два уровня персонажа». «Вот это мне отсыпали!» — восхитился я. И тут до меня дошло, что предстоит вытерпеть еще три месяца обучения у Роланда. От этой мысли игровой организм снова затрясло, и на этот раз дрожь не была связана с выходом адреналина. Три месяца новых тренировок. Но делать нечего, терять уникальную плюшку не хочется. Да и объединение трех умений в одно очень выгодно. До этого боя у меня был свободным всего один слот под новые умения. После объединения стали доступны еще два. Одно из них сразу заняло умение «Ярость». В итоге остались два. Нужно получить что-нибудь полезное, нерационально оставлять их пустыми, когда можно усилиться. Новая шкала «Ярости» имела оранжевый цвет и на первом уровне умения вмещало 5000 единиц. Хватит на пару комбо и останется на боевой клич. Правда, применять его надо будет с осторожностью. Если за время действия не получится свалить противника, то бодрости останется совсем мало, а без нее особо не побегаешь. Распределив свободные очки характеристик, вернулся на трибуну. Сегодня предстоит еще одно сражение, и в этот раз у меня не будет эффекта неожиданности. Отношение ко мне изменилось. Многие бойцы хлопали меня по спине, когда я протискивался между мощными фигурами на свое излюбленное для наблюдения за схватками место. Кто-то бурчал, что изгою повезло, и больше такого не повторится. Кто-то кричал, что я сжульничал, используя яд. Но раз распорядитель боев не аннулировал результат и не наложил штраф, то никаких правил нарушено не было. Да и какие вообще могут быть правила в гладиаторском поединке? Существует одно негласное — без нужды не убивать. А там как пойдет. Использовать можно все. Некоторые рабы используют магию, стелцеры уходят в инвиз. Так почему я не могу использовать яд? Тем более, что парализация действует на ограниченную область и длится всего три секунды. К тому же использовать ее я смогу всего дважды за бой. У того же шуска двойной инвиз был куда большим читом, чем мой яд. Вот теперь, имея приличное оружие, усиленное невидимой глазу магией, я наведу шороху в этом спокойном болотце. Кто там следующий?